Глава двенадцатая. Исчезновение Митрича. А ночью снова выпал снег. Засыпал следы, засыпал весь двор. Яна вышла утром на кухню и даже зажмурилась, так ярко было за окном. Она открыла форточку, чтобы свежий морозный воздух помог проснуться, и вместе с воздухом и парой снежинок ворвался громкий голос Марьеванны Маленькой, «Кыс-кыс, Митрич, кыс-кыс!» «Доброе утро, милая!» Папа вошел на кухню и закрыл форточку. «Нам снова ждать твоего друга с грязным котом?» «Он не друг, а одноклассник!» Яна почувствовала, что у нее вспыхнули щеки. «Может, температура? Она болеет и не пойдет в школу?» «Если пацан снова притащит изгвазданное животное, мыть его я не буду!» — крикнула своей комнаты дедушка Василий. Когда не надо, слух его немыслимым образом обострялся. Яна и сама опасалась, что в очередном исчезновении Митрича виноват именно Метелкин, поэтому поела рекордно быстро и выскочила на улицу. Тут ее и настиг звонок от Никиты. «Меня подожди! Я уже сапоги надеваю!» Прокричал он, словно она могла не услышать. «Вместе до школы пойдем!» «Это что же, получается, не ты?» Яна огляделась, памятуя о слухе Марьеванны. Но бабку уковыляла искать за гаражами и услышать не должна была. «Не ты, Митрича, снова спрятал?» «Да зачем мне это?» — искренне удивился Никита. «В тот раз причина была серьезная. Но вообще прятать кошаков никогда не было моим хобби». В трубке что-то лязгнуло, протопало и снова лязгнуло. Яна перевела взгляд на Никитин подъезд и увидела, как он выбегает и машет ей рукой. Подойдя вплотную, Никита уже привычно забрал Янину сумку и закинул на плечо. А Яна посмотрела на окно своей кухни. Не подглядывает ли мама? Обсуждать с ней странные привычки Метелкина не было никакого желания. «Что вчера у Большой делали?» — Она вас не заболтала? — тут же, кстати, вспомнила Яна. Метелкин пожал плечами. — Она странная какая-то, — пожаловался он. — Позвала на пирожки. Никто ее не просил. Ты же сама там была. Потом в подъезде начала вздыхать, какие дети нынче прожорливые. Едят и едят. В квартиру не пустила. Вынесла нам по маленькому остывшему пирожку, забрала сумки и дверь захлопнула. — Мы хотели к вам вернуться, но вы уже ушли. «Могли в чате спросить, куда мы пошли?» Яна, не торопясь, двинулась вперед. Никита поплелся рядом. «Могли», — легко согласился он. «Но стыдно». «Мы вас бросили, позарившись на дурацкие пирожки. Мужчины так не поступают». Яна хотела что-то ответить, но в это время к ним подошла Мариванна Маленькая. Вроде бы она ходила с палочкой, от оттого медленно, но вынырнула из-за гаражей как-то очень внезапно. — Котика не видели? — спросила она таким тоном, словно подозревала, будто ей сейчас соврут, а на самом деле котик в сумке Яны. — Марья Ивановна, мы только на улицу вышли, в школу идем, — попыталась воззвать к логике Яна. — Может, Митрич спит еще где-то? — Откуда ты знаешь, что я Митрича ищу? — прищурилась мариванна но желание пожаловаться пересилила. — Да он в семь утра каждый день к миске прибегал. А сегодня нет. А главное, я его миука не слышу, слабое-слабое. Может, кто-то запер в гараже? — Может. Метелкин двинулся вперед. — Простите, Мария Ивановна, мы в школу опаздываем. Найдется, Митрич. — Да идем, не стой. И он схватил задумавшуюся о запертом коте Яну за руку и потащил вперед. Яна так удивилась, что догадалась вырвать руку только шагов через пятнадцать. — Ты что творишь? — прошипела она. — Это ты что творишь? — Шипеть Метелкин умел не хуже. — Она сейчас заставит нас у каждого гаража прислушиваться, нет ли там кота. — А если он и впрямь в гараже? — Нам идти за хозяином, уговаривать. Ты теперь школу решила прогуливать? — Ну, не настолько уж она чокнутая, — неуверенно понадеялась Яна. Она обернулась и увидела, что Мария Ивановна, согнувшись в три погибели, приникла ухом к гаражу. ладно «Пошли быстрее!» Вообще, Яна и правда считала, что Митрич просто где-то гуляет. Но Метелкин был совсем в этом не уверен. «Прикиньте, у нас во дворе главный кот пропал», заявил он в школе, садясь на парту Кати и Тима. «Как и кто из этих двоих сумел договориться, чтобы их посадили вместе, Яна не знала. Оба они при этом делали вид, будто страшно расстроились». — Удивительно, что у вас во дворе еще и главный кот был, — тут же ответила Катя. — Метелкин, слезь с парты, у меня тут учебник лежать будет. — Мне не нравится, что у них во дворе все пропадает, — по-прежнему тихо, но уже твердо сказала Агния. — Экспонаты из музея, трансформаторная будка, даже следы. А теперь живое существо, пусть и кот. Вдруг теперь люди пропадать начнут? «Не, — Не-не, никаких сверхъестественных историй, — забеспокоился Метелкин и сполз с парты. — Мы вообще-то детективы, а не какие-то там охотники за привидениями. — И вообще, мы вернемся из школы, а кот уже найдется. Зуб даю! — Надо после уроков вместе снова к вам сходить, — предложил Ткачев. — Хочу посмотреть, как кит зуб отдавать будет. — Ты так говоришь, будто сам стащил кота, — возмутился Никита, но спорить не стал. После уроков они той же дружной компании пошли на лесную. И Ткачев оказался прав. Марья Ивановна все еще искала Митрича. «Кис-кис!» — услышали они еще у гаражей. «Перебежками придется», — пробормотал Метелкин. «А то она нас заметит». «И что будет?» Катя перебежками не хотела. У нее были новые очень красивые и очень скользкие сапожки. «Кис-кис!» Раздалось уже ближе. — Валерия Николаевна, помогите котика поискать. Боюсь, живодеры могли утащить. Может, в полицию позвонить? — Марья Ивановна, я ужасно тороплюсь, — нервно ответил женский голос. — Конечно, на животных ей наплевать. Сама, небось, живодерка, — разозлилась Марья Ивановна. — Стыдно должно быть, стыдно! — Поняла, — шепнул Катя Никита и осторожно выглянул из-за угла гаража. «Эх, к Яне не добежим Придется ко мне! Как с командою быстро несемся к подъезду! Ткачев, на тебе фишкины с ее коньками!» «Это не коньки, а сапоги!» — возмутилась Катя, но тут Метелкин скомандовал «бежим!» И они побежали. Тимофей очень серьезно отнесся к заданию и крепко держал Катю за руку, хотя Катя и не думала вырываться. Через несколько секунд, как показалось Яне, все были у подъезда. Видел бы их физрук, всем бы поставил пятерки за спринт, а Метелкин приложил к домофону магнитный ключ, и они ввалились в подъезд. «Фух!» — шумно выдохнул Ткачев, когда дверь захлопнулась. «Ну что, Кит, как насчет зуба?» «Тебе лишь бы глупости всякие болтать!» — буркнул Никита в ответ, снимая куртку и вешая на место. «Пойдемте!» Хоть чаю попьем. Яна никогда раньше не была дома у Метелкина. Ей было страшно любопытно, как он живет. Она представляла себе ужасный бардак, ведь у них мама почти всегда в командировках. Когда Янина мама куда-то уезжала, тарелки сами собой скапливались на всех поверхностях, мой их или не мой. Но все оказалось не так. Очень аккуратная и чистая прихожая, может конечно бардак был на кухне но туда никита их не пустила сразу провел в свою комнату тут я на совсем смутилась в ее комнате все время что-то где-то валялось как она не старалась поддерживать порядок а ведь она отличница а у уметтелкина было очень аккуратно все вещи лежали на своих местах и даже коллекция машинок стояла ровно было видно что с них сметали пыль Яна подошла к книжным полкам. Конечно, много детективов, Яна не сомневалась. Но еще были книги про космос, какие-то технические журналы. У Никиты оказалось столько интересов. И почему он валяет дурака в школе? Вот это тайна так тайна. Не то, что какая-то пропавшая трансформаторная будка. Тем временем с кухни вернулся Метелкин. Он трижды сбегал на кухню и принес всем кружки, и тарелку с бутербродами, чтобы не оголодали, пока тут прячемся, — буркнул он, отчаянно стесняясь. — Метелкин, как ты умудряешься быть таким разным дома и в школе? — воскликнула Катя, и Яна вздохнула. — Точно! Можно ведь просто спросить. — Я не разный, я многогранный, — задрал нос Никита. Но красные уши выдавали его смущение. — На самом деле маме ведь совсем некогда. Она очень устает, а папа один не справляется, ведь дед уже старенький. Вот я им и помогаю, все просто. — всё просто, — пробурчала Яна. — Ничего себе просто. Но ее никто не услышал. Все разобрали разномастные кружки, бутерброды с колбасой и сыром и сгрудились у окна. Жил Метелкин на первом этаже, и из его окна был неплохо виден весь двор и мариванна которая все еще рыскала по двору, выискивая добровольцев на поиски Митрича. — А если и правда какие-то живодеры его забрали? — грустно спросила Агния. — И бабушка осталась без любимого котика. — Или то хуже? — с набитым ртом подхватил Метелкин, потом прожевал и пояснил. — Какие-нибудь зо зооволонтеры. — Чем это хуже живодеров? — удивилась Агния. «Живодера нынче редкость, по крайней мере, в нашем районе», — пожал плечами Метелкин. «А волонтеры заберут котика и не спросят, хочет он того или нет. Наделают прививок, а ведь ему и Мариванна все их делает. И будут потом искать ему семью и держать в маленькой клетке в приюте. И это свободолюбивого Митрича». Пришлось всем согласиться, что спасители Митричу совершенно не нужны. Марья Ивановна тем временем остановилась на месте, где была трансформаторная будка, и замерла. То ли прислушивалась, то ли просто устала. «Смотрите, смотрите!» — зашептал Тимофей. «Это то самое место! Сейчас сверху появится луч, и ее унесут инопланетяне!» Все перестали есть и уставились в окно. А Марья Ивановна постояла... Потом постучала своей палочкой, посмотрела наверх, вниз по сторонам и медленно пошла к дому. «А мне ее жалко!» «Неожиданно даже для себя», — сказала Яна. «Она так любит этого кота! Дочка уже взрослая, о ней не позаботишься, а о котиках можно!» «И что ты предлагаешь? Самим поискать Митрича?» Метелкин вздохнул. «Мне ее тоже жалко!» «Она и так вредная, а без кота еще вреднее станет». «Только давайте не сегодня». Катя посмотрела на часы. «Очень много уроков, а я математику совсем не понимаю». «Ой!» — вспомнила Яна. «А мне надо в художку». «А я просто пойду», — сказал Тим. Агния вышла вместе с ними. Яна быстро пошла к своему подъезду, но, обернувшись, увидела, что Катя и Ткачев идут вместе, а Агния уже обогнала их и бежит к библиотеке. — Математику она не понимает, хитрюга, — пробормотала Яна. — Опять в кино пошли? Ей было немного завидно. Хорошо, что занятия в художественной школе отвлекало от всех мыслей. Она рисовала натюрморт и совсем забыла и о кино, и о Митриче. Но и вечером, когда она возвращалась с занятий, Мариванна снова ходила по двору и негромко звала «Кис-Кис!» «Кыс-кис, Митрич!» Кот так и не вернулся.